Глава 19. Мы летим над Атлантикой, твёрдым голосом произнёс Марко. Ханс, сколько ещё лететь до Монреаля? Адель стояла с широко распахнутыми глазами, наблюдая, как второй пилот производит расчёты. Понадобится несколько минут, а пока капитану можно начать допрос. Среди пассажиров есть медик? Кевин как раз сейчас спрашивает об этом, но я не думаю, что все эти напыщенные люди работают врачами. Они больше похожи на пример министров, жонг членов парламента и просто домохозяек, живущих в больших особняках, тараторила Одель, но Марко её перебил. Ты видел эту женщину, которая задыхается? Ей нужна немедленная наземная помощь. Одель лишь шмыгнула головой и пожала плечами, понимая, что она ничего не знает. После слов Торр сердце так разогналось в скачки, будто рожа мозг, что хотелось просто помочь и желательно срочно. «Я не видела, но это сказала мне Тора, а уж ей можно верить. Если человек задыхается, то потом он умирает». Марку даже вздрогнул, представив смерть на этом борте. «Нет, полет не может начаться с плохого». Он перевел взгляд на Ханса и ждал его расчеты. «Мы пролетели чуть меньше середины. Впереди, если сменим курс правее на 35 градусов, то можем сесть на Рассарсуаке». «Дьявол!» — выругался Марка, и Адель поняла, что он это сделал перед ней впервые. Это Гренландия. Мы сейчас как раз влетим в их воздушное пространство. Адель, он обратился к девушке. Ты можешь узнать новости из салона. Я не могу посадить этот самолёт в чужой стране лишь потому, что один пассажир забыл выпить таблетку. Поищите врача, лекарства, сделайте всё возможное. Адель только схватилась за дверную ручку, как на связь вышел диспетчер. Добрый вечер, Шарлеман. Это вышка Нерсорсуак. Вы залетели на нашу территорию. Прошу подняться на эшелон 360 из-за скопления пепла. Шарлеман. Добрый вечер, нарсурсуак. О каком пепле речь? спросил Марко в недоумении, но понимая, что ветер мог пригнать его из Исландии. Они просто догнали то, что ветер нёс в эту сторону до их взлёта. Извержение на территории Исландии, сэр. Мы поняли. Поднимаемся на эшелон 360. Ханс тут же стал крутить датчик подъёма высоты, но Адель пришлось выйти. Она не думала о том, что значит этот пепел. Она просто хотела узнать, что пассажирка жива и здорова. А Марко уже прекрасно знал, что у них нет шанса сесть на Рсарсуаки. Из-за пепла местный аэропорт закрытый. Они переглянулись с Хансом молча и каждый задумался о своём. Но Марко не бог, чтобы жертвовать остальными пассажирами и членами экипажа. Он не бог, чтобы дать пассажирке здоровье. Если бы он был богом, то никакой вулкан бы не проснулся. Все пошло не так, как планировалось. И страшно было подумать, что еще приготовила им вселенная. Нужно было разобраться хотя бы с одной проблемой, пока не посыпались другие. «Это Шарлеман», — произнес Марко в микрофон. «На нашем борте пассажирке плохо. Какой ближний аэропорт нас может принять?» Рация зашуршала, мешая связи. Пилоты напрягли слух. Марко даже поморщился. «Марко даже поморщился». Через пару секунд связь наладилась, и диспетчер произнёс: "Ближайший аэропорт только Маковик на территории Канады. Прошу прощения, но прогноз неутешительный". Марко кивнул сам себе, уже зная ответ на собственный вопрос. Но прежде чем принять ответственное решение, он подождёт новостей из салона. Адель мчалась по проходу в салон Эммы, где столпились её коллеги. Как только она покинула кокпит, то увидела встающего с места мистера Хоффмана и слышала слова Кевина насчёт врачей. Она не связала одно с другим. Запыхавшись, она взглянула в кабинку, где пассажирка, совсем юная девушка, дышала тяжело с хрипами, хватая ртом воздух, а возле неё сидел мужчина, который что-то шептал. Именно этого мужчину Адель видела на стойке ресепшена вчера вечером. Он просил помощи врача не просто так. Мужчина был гораздо старше этой девушки, а Адель вчера её представила по-другому. Тора стояла возле входа в кабинку, держа в руках стакан с водой. О Кевин взглядом окидывал всех пассажиров, в надежде, что здесь половина точно врачи. Но вы никто не вставал со своих кресел. Пассажиры из соседних кабинок иногда приподнимались, чтобы посмотреть на девушку. Некоторые переживали, некоторым было просто интересно поглазеть. "Я", захрипел старческий голос. Все обернулись на мистера Хофмана, не веря глазам. "Я в прошлом врач-хирург. Не знаю, чем хирург может помочь. Здесь у кого-то аппендицит". Адель только теперь поняла, почему видела этого старичка, встающего со своего места, когда выбежала от пилотов. Он собирался помочь после произнесённых слов Кевина. "Мистер Хофман, нам очень нужна ваша помощь", взмолилась Адель, но Тора её перебила. "Девушке тяжело дышать. Мне кажется, она даже опухла". Старшая стюардесса пропустила врача к пациентке, одновременно прося мужа выйти следом. Он повиновался, надеясь, что доктор поможет. Мистер Хофман взял руку девушки, исследуя пульс. Как ваше имя, мисс? Анна Бюзбаш, тяжело произнесла девушка. Она закрывала глаза, а рот напротив оставался открытым, и из него явно слышались протяжные хрипы. Анна, с вами когда-нибудь случалось подобное? Анна мотнула головой, но глаз не открыла. Ей не хватало воздуха, нос людя за ней Адель поняла, что сама держит руку у горла и ощущает нехватку кислорода. И у вас, конечно, нет разовой дозы преднизолона. Она опять мотнула головой, и мистер Хофман обратился к стюардессам. А у вас? Как раз сама не бежала по проходу с аптечкой, которая была тут же поставлена на проходе и открыта. Старый доктор стал рыться в ней, изучать, рассматривать препараты. Все они, бортпроводники, а в частности старшая стюардесса, прекрасно были осведомлены о содержимом аптечки. Среди лекарств не было преднизолона, но так хотелось, чтобы мистер Хофман его нашёл. А пока он искал, то задал ещё вопрос: сколько нам ещё лететь? Мы пролетели чуть меньше половины, но весь поблизости мы не можем. Дальше Адель присела на корточки и прошептала: "Пепел уже дошёл до Гренландии. Вряд ли нам разрешат там сесть даже экстренно". Мистер Хофман призадумался, и казалось, что минута для отца вечна, а девушке становилось всё хуже и хуже. Она уже теряла сознание, её вдох был слишком коротким, чтобы думать. Но нет лекарства, которое спасёт жизнь, а значит, эта жизнь уходит. Отдали слышала другой стон. Это муж девушки громко заплакал, и к нему тут же подбежала Тора с эммой. Пока они занимались им, мистер Хофман не терял надежды. Он достал из аптечки единственное, что спасёт жизнь этой девушке или продлит мучения ножницы. Поднялся с колен и подошёл к пациентке. Он ещё раз пощупал пульс на её шее, кивнул, как будто получая одобрение от самого себя, и с размахом содёл ножницы ей в бедро. Девушка тут же взвыла, а вместе с ней вскрикнула Адель, прижимая руки к рту, чтобы приглушить крик. Ей казалось, что даже Кевин закричал, и как хорошо, что муж этой женщины не видел такого странного лечения. Это заставило её надпочечники вырабатывать глюкокортикоиды и адреналин. Сейчас это единственное лекарство. Стало оправдывать свой поступок старик и обратился к Адель. "Беги к капитану и скажи, что времени у нас немного. Если самолёт не посадить минут через 30, она умрёт". Адель стояла, прижимая ладони к рту и не могла двинуться с места. Уже перестал слышаться звук тяжёлого дыхания девушки, она дышала полной грудью. "Адель, беги!" Она лишь кивнула несколько раз, не отводя взгляда от кровоточащей раны и кинулась к капиту. Сложно было понять во всей этой неразберихе, что есть лечение в этой ситуации, что это за методы в её голове не укладывалось. Она налетела на Майю, которая на шум вышла в проход. Но на её вопрос, что случилось, Адель не отреагировала, побежала к пилотам, нажимая кнопку вызова. Марко тут же открыл ей дверь, и она вновь оказалась в их мире, где царило небо, тишина и только шум двигателей доказывал, что они летят. Как обстановка Тут же задал вопрос капитан, смотря на нее, понимая, что девушка в глубоком шоке и не может произнести ни одного слова. «Что случилось?» «Она умерла?» Но Адель мотнула головой, и Марко выдохнул. Хотя по ее виду можно было судить, что самое страшное у него впереди. Надо срочно садиться. Но куда? Под ними вода. И поблизости ни одного аэропорта. «Мистер Хоффман сказал, что он врач», — наконец произнесла Адель. Но он воткнул ей ножницы в ногу. Марко не понял, что услышали его уши. Даже Ханс насторожился, не веря в такой беспредел. Женщина жива, в каком она состоянии? Эти вопросы капитана нервировали, но надо было взять себя в руки и наконец доложить полную информацию. Адель так и сделала. Она вдохнула больше воздуха и посмотрела на небо. Это должно привести её в норму. Старый крикнулся. Прокомментировал Ханс, но Адель его перебила. Женщина после этого задышала, но мистер Хоффман сказал, что у нас есть полчаса, чтобы посадить самолет, пока она не умерла. То, что он сделал, видимо, даст ей шанс. Адель не могла разобраться во всех этих медицинских штуках, чтобы дать хоть какое-то объяснение. «К черту все! Это не важно!» Важное она донесла, теперь заволновался капитан. «Я понял. Он вышел на связь с диспетчером вышки Маковик, который был самым первым по курсу». Макович, добрый вечер, хотя вряд ли он добрый. Это Шарлеман. Прошу разрешения на экстренную посадку. Мы от вас в 40 минутах полёта. Шарлеман, зашуршала рация. Что у вас случилось? Разрешаю посадку. Снижайтесь до эшелона 160 через 10 минут. Нужна карета скорой помощи к борту? Да, было бы отлично. У меня женщина задыхается. Снижаемся до эшелона 160. Ханс тут же начал менять маршрут на нужный. Вот только было одно но, 40 минут это очень много. Марко вновь взглянул на Адель. Позови сюда мою. Я удивлён, что она ещё не выбила мне дверь. Она кивнула, но возле двери произнесла: "Марко, 40 минут это много". Она закрыла глаза, представляя, что у них ничего не получится, они не успеют и всё же девушка умрёт. Под нами вода, Адель, я не могу посадить здесь самолёт. Будем верить, что успеем. Это ближайший аэропорт. Это ужасное чувство, когда ты не можешь помочь. Делаешь всё возможное, даже превышаешь крейсерскую скорость. После первого ухода от Адель с кокпита Марко рискнул. За его спина 61 человек. Он в ответе за них, за всех. Он впервые сделал то, что никогда ещё не делал. За эти минуты, пока Адель не постучала второй раз, они пролетели довольно много. До назначенного места ещё долго, но по крайней мере, они выиграли время и долетят до первого аэропорта. Адель видела волнение в глазах Марко. Он переживал не меньше её, но был более сдержан. Она кивнула и вышла. Надо было позвать Майю, которая уже стояла возле бронированной двери. Марко хочет с тобой поговорить, быстро произнесла Адель и вновь кинулась по проходу в салон. А Майя нажала на кнопку вызова, и дверь тут же открылась. Она впервые попала к пилотам во время полёта. Но её не интересовало ни небо, ни их работа. Марко, я в курсе всего. Что ты намерен делать? Ты можешь дотянуть до Монреаля? Ты с ума сошла. Это ещё минут 40, как минимум. Женщина умрёт. Я не собираюсь стать убийцей. Марко, по суди сам. Наша посадка влетит авиакомпании в копеечку. Пассажиры будут недовольны, руководство тоже. Ты хочешь проблем? Он даже не сразу понял, что она пытается ему сказать. С каких пор деньги стали ценней жизни? Мне плевать, что скажет руководство. На моём борту умирает человек. Я буду делать всё, чтобы её спасти, и тем более мне плевать, что подумают пассажиры. На её месте мог бы оказаться любой из них. Передай своему начальству, что капитан принял решение садиться в ближайшем аэропорту и закроет дверь с той стороны. Он отвернулся от неё, надевая наушники. Получилось грубо, но в этом весь Марко. Майя понимала, что капитан всегда будет стоять на стороне пассажиров. Руководство взяло невыгодного пилота. Марко никогда не будет следовать их требованиям. "Марко, я видела её, она умрёт, ты не успеешь", попыталась достучаться до него Майя снова. "Значит, я буду делать всё возможное, чтобы успеть". Мая поняла, что Марка шёл на пролом. Это хорошее человеческое качество, но вот только оно не везде необходимо. Лично её раздражала вся эта ситуация. Теперь надо будет объяснять пассажирам, почему они сели не в том месте, за которое заплатили. Она вышла из кокпита и направилась к больной девушке, но столпотворение не позволяло даже протиснуться, чтобы увидеть её. Мая поняла лишь по разговорам, что той перевязали рану, а сама девушка дышала уже легче, но по-прежнему находилась в тяжёлом состоянии. Чем мы можем ей помочь, спросила у мистера Хоффмана тора. Старик с трудом собирал аптечку с лекарствами, сидя на корточках в проходе. Он пожал плечами и тихо ответил: "Хоть бы самолёт сел как можно быстрее. Мы сделали всё, что могли, теперь очередь пилотов". Он взглянул на Адель, которая сидела рядом и помогала ему с аптечкой. "Капитан сделает всё, что в его силах. Его призвание спасать людей". Анна слегка улыбнулась, поймала взгляд мистера Хофмана и продолжила свою речь шёпотом. Он вытащил из горящего самолёта людей, чем спас им жизни. Будем надеяться, что в этот раз он сделает так же, спасёт жизнь. Я верю, кивнула она и закрыла аптечку. Спасибо, что сделали всё возможное и даже невозможное. Адель поднялась на ноги и взглянула на Анну. Она лежала вся в поту на кресле, которое разложили в кровать с приподнятым изголовьем, а рядом муж гладил её волосы. Он боялся её потерять. Адель только сейчас увидела эту заботу. А ведь ещё вчера он просил помощи врача на ресепшене отеля. Уже тогда он переживал. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан. Через несколько минут мы совершим вынужденную посадку в аэропорту государства Канада Маковик. По прилёте я прошу вас оставаться на своих местах и действовать согласно требованиям вашего гида и бортпроводников. Я очень надеюсь, что вскоре мы взлетим по направлению в Монреаль. Это является форс-мажорным случаем. Прошу отнестись к нему с пониманием, экипажу занять свои места. После слов Маркова в салоне стало очень оживлённо, и хотя пассажиры видели, что случилось с Анной, это не помешало им ещё обсудить слова капитана. Я напишу жалобу. произнесла Аврора, когда Адель проходила к своему законному месту возле окна. Она никак не отреагировала на её слова, но если эта пассажирка воплотит эту идею в реальность, то писать объяснительную будет больная Анна и Марко вместе с ней. Кстати, у него это уже вторая объяснительная. Адель насупилась и села на своё место. Рядом плюхнулась Самания, которая взяла трубку, соединяющую салон, и начала говорить про откидные столики и поднятые спинки кресел. Это всегда делала Тора, но сейчас она осталась с Анной в салоне Эммы, чтобы контролировать ситуацию и быть в курсе дела, чтобы передать врачам. Мистера Хоффмана пришлось усадить на место, хотя он очень противился, желая находиться рядом с больной девушкой. Но кроме Торы никто не имел права нарушать порядки. Двадцать минут превратились в самую долгую дистанцию в жизни Адель. Она молча смотрела в маленькое окно и, когда появились крыши домов, облегченно выдохнула. хоть бы 10 минут, которые у них были, не стали фатальными для Анны. Теперь она боялась за Марко, что на него накинется руководство или он начнёт себя винить в смерти ещё одного человека.